Глава 106. Прыгни в сумасшествие. Мэйси создала портал, выходящий прямо в комнату Микая в башне Лореляй, и, выходя из него, я едва не падаю прямо на кровать, где он спит. Лореляй сидит рядом и, увидев меня, вскакивает на ноги. «Вы вернулись!» — восклицает она, после чего из портала, не торопясь, выходит Хадсон, а за ним и все остальные. Разумеется, мы вернулись. Говорю я, но не смотрю ей в глаза. Вы добыли эликсир? В ее голосе звучит такая вера и такая надежда, что у меня падает сердце. Я качаю головой. Это долгая история. О, нет! Ее голос дрожит, когда она смотрит на Микая. Как же мы теперь спасем его! Мы можем попросить твою мать о милосердии и надеяться на лучшее. Говорю я ей, и одновременно предлагаю этот план остальным. Её плечи никнут. Она испускает вздох. Ясное дело, я не очень-то хорошо знаю свою мать, но, насколько мне известно, в ней осталось мало милосердия. Да, мы тоже так думаем. Я делаю долгий выдох. Но лучшего плана у нас нет. Это единственное, что мы можем придумать. «Как бы мне хотелось иметь возможность отправиться с вами», шепчет она, когда Мэйси закрывает портал за собой Реми. «Если бы я могла пойти с вами, я, по крайней мере, поговорила бы с ней». «Я не говорю ей, что вряд ли нам предстоит много разговоров. Я уверена, что время для них уже прошло, особенно с точки зрения Королевы Теней». Она скорее удавит меня одной из этих своих теневых верёвок, чем согласиться выслушать моё предложение обменять мёд на жизнь Микая. Честно говоря, этот обмен кажется мне абсолютно неравноценным. Даже я могу это признать. Но если я чему-то и научилась в этом странном, новом для меня мире, то это тому, что всё имеет ценность, и всё можно на что-то обменять. Наверняка королеве теней нужно что-то такое, что может дать этот мёд, даже если это не исполнение её самого заветного желания. Я только не уверена, что его ценности будет достаточно, чтобы спасти Микая, или тех, кто доставит ей мёд вместе с дурными вестями. Я смотрю на своих друзей, которые умирали на поляне меньше часа назад, и понимаю, что нам не обязательно отправляться в мир теней, Всем вместе. «Мои друзья помогут тебе построить лучшую жизнь, Лореляй. -Э я делаю глубокий вдох, готовясь к буре, которая вот-вот обрушится на меня. Мы с Хадсоном можем доставить Микаэ к твоей матери». «Выкуси!» — рычит Джексон. «К чёрту!» — так же лаконично отзывается Флинт. «Иден, Мэйси, Хадсон и Реми начинают говорить одновременно, и я ничего не могу с собой поделать». К моим глазам подступают слёзы, грозя пролиться ручьями, когда я гляжу на моих друзей, на мою новообретённую семью. Несмотря ни на что, мне не могло повезти больше. Иден забивается с Хэзер. «Один за всех и все за одного». «Точно», — говорит Хэзер, повернувшись, чтобы тоже забиться с Мэйси. «Итак, теперь, когда мы обо всём договорились, как ты думаешь, он переживёт дорогу?» спрашивает Хадсон, когда Микай начинает просыпаться. Это, вероятно, хороший знак. Он ещё не умер. Ещё есть надежда, какой бы слабой она ни была. «Думаю, да, должен», — отвечаю я в то же самое время, как Лорелляй кивает. «Он очень-очень слаб, но, надеюсь, немного времени у нас ещё есть». Словно в ответ на её слова Микай стонет, прежде чем уснуть опять. «Хотя, если моя мать откажется ему помочь, вряд ли он выдержит обратный путь». На последних словах её голос срывается, и я впервые начинаю гадать, нет ли между ней и Микаем чего-то большего, чем простая дружба. В офисе куратора на маленьком телевизионном экране я заметила, что она не оставляла его ни на минуту. «Нам с Рэми надо отправляться в путь», — говорит Мэйси. Так что, если вы хотите, чтобы я открыла для вас портал в фонтане, то это надо сделать прямо сейчас. Разумеется, мы будем готовы через секунду. Я поворачиваюсь к лореляй. Нам надо забрать с собой, Микая. Она вздыхает, кажется, целую вечность, но в конечном итоге кивает, затем наклоняется и кладет ладонь на его грудь. Микай, тихо мурлычит она. Микай! «Ты можешь проснуться?» Когда он слышит её голос, его глаза медленно открываются. Один уголок его губ приподнимается в чуть заметной улыбке, и в его голосе, слабым и хриплом, слышится нежность. «Привет, Лори». Мы с Хадсоном переглядываемся, но ничего не говорим. «И тебе привет!» — говорю я ему, дав им побыть несколько секунд наедине — Насколько это вообще возможно в комнате полной народа? Ты готов решить свою проблему с теневым ядом раз и навсегда?» Он начинает смеяться, но его смех очень скоро переходит в кашель, от которого он шумно хватает ртом воздух. Лореляй прикусывает губу в попытке подавить плач. «Я в порядке», — отвечает он, но тон у него такой, будто он и сам знает, что говорит неправду. «Скоро так и будет», — заверяет его Джексон с улыбкой, которая, однако, не доходит до глаз. «Я могу помочь тебе встать», — Никай кивает. «Спасибо, друг». Он обводит всех взглядом, и его тёмные глаза кажутся ясными впервые за долгое время. «Спасибо вам всем за всё». «Давай подождём, пока наш план сработает» с нарочитой беспечностью в голосе говорит ему Иден. «Не трать свою благодарность попусту, ведь мы можем облажаться». Он смеётся снова, хотя длится этот смех недолго, поскольку боль заставляет его хрипеть и кашлять. «Ну тогда пошли». Хадсон делает шаг вперёд и помогает Джексону поставить Микая на ноги. «Не то чтобы Джексон не мог сделать этого самостоятельно, но, кажется, моей паре...» Необходимо чем-то занять себя, чтобы приглушить чувство беспомощности. Я понимаю это, потому что чувствую себя так же. Микай прощается с Лореляй, пока мы стараемся не смотреть на них. Затем идём к выходу. Нам приходится прилагать усилия, в основном это относится к Джексону и Хадсону, но мы довольно быстро перемещаем Микая по двору ведьм и ведьмаков и выводим его на пьяца Костелло. «Ты чувствуешь в себе силы это сделать?» — спрашивает Мэйси, пока мы идём по площади к скульптурной группе в фонтане. «Едва ли», — честно отвечает Микай. «Но давайте всё равно попробуем». Она улыбается. «Ты определённо парень в моём вкусе». Пока остальные останавливаются на траве у фонтана, Мэйси идёт вперёд. Я иду с ней и говорю. Я беспокоюсь насчёт доставки Микая в мир теней. Даже если он нормально пройдёт через портал, он не сможет выдержать блужданий Панорамару по в поисках той чёртовой крепости, где скрывается королева теней. Говоря это, я злюсь на себя. Почему я не подумала об этом, когда мы были при дворе теней? Каким образом я собиралась отыскать королеву теней и её крепость снова? Впрочем, возможно, на этот раз она сама отредит людей следить за нами ведь от успеха нашего предприятия для неё зависит всё». «Не беспокойся», — спокойно отвечает Мэйси. «Я навела чары на одно из волшебных семян, чтобы оно открыло портал, ведущий прямо к крепости этой стервы, пока она была занята заключением сделки с тобой». «В самом деле?» От облегчения на моих глазах выступают слёзы. Я крепко обнимаю её. Мэйси выдерживает мои объятия, Лучше, чем в прошлый раз, когда я обнимала её в расположении двора ведьм и ведьмаков. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сжать её ещё крепче. Затем я отстраняюсь и смотрю на татуировку с изображением лилового дерева. Смутное ощущение покалывания за последние несколько часов превратилось в настоящее жжение. Так что один быстрый прыжок в портал — Мэйси бросает волшебное семя в бурлящий фонтан, затем поворачивается к нам. И автоматически в следующий, который приведёт вас прямо к крепости королевы. «Спасибо», — говорю я, обняв её ещё раз. «Я люблю тебя. До скорого». «Боже, сколько объятий!» — стонет она, но улыбается, говоря. «Я тоже тебя люблю. Удачи». Я бы не пропустил эту вечеринку даже за все деньги мира, говорит Флинт, подойдя к порталу в фонтане. Но надеюсь, там не будет гребаных теневых пчёл. Да уж, чувак, отвечает Джексон. Да уж, остаётся только надеяться. Да уж, нас всех пробирает дрожь, но мы стараемся взять себя в руки. И все запрыгиваем в портал.